Глава двадцать первая. Победа. Нинель проверила раны брата, нанесенные стрелами. Ранения в плече и в бедре были несерьезными, но приятного в них было мало. Вспоминая заклинание, Нинель тихо пропела его, наложив руки на забинтованные раны. Пока она занималась этим, Гарл поведал, как он сбежал от погони, скинув в себя балахон и переплыв в ледяную реку. На другом берегу преследователи потеряли его след, и он смог вернуться к дому Виктора, а Нинель поведала ему о своих приключениях. Эльфейка взглянула на Кима, который только что вернулся ко дворцу. Он стоял рядом с ними, растерянно взирая на суетившихся людей, и его глаза опять приобрели белесый оттенок. Нинель начала понимать, что так происходит, когда он о чем-то глубоко задумывается, отрешаясь от реальности. расскажи что произошло, когда мы встретили Нарта?» Спросила Нинель. «Он не был обычным человеком. Кто он?» «Зло», — одним словом ответил Ким. Однако друзья ждали больших объяснений, и он продолжил. «Помнишь, Нинель, я тебе говорил о темных силах, которые встревают в судьбу людей. Есть такое явление, как абсолютное зло». Понять, что это очень сложно, ваше сознание не сможет представить его четко, я могу лишь приблизительно объяснить тебе, что абсолютное зло – это противоположность всему сущему, все, что есть вокруг, оно уничтожает, бесследно. И ничто не сможет вернуть это назад, оно уничтожает само время, память, нити судеб. Так вот, Наред был самым-самым слабым злом. Он мог сеять вокруг тебя хаос, убивать людей, поднимать армию зомби, то есть мертвецов, и использовать всякую мелкую магию. И я почувствовал, что что-то не так, как только мы подошли ближе к раздольному. Зло умеет скрываться, ставить барьеры, оно знает, что существуем мы, хранители. Поначалу я хотел договориться с Наредом, чтобы он без боя покинул мир, но он обидел тебя — И я разозлился. Я не стал с ним разговаривать, а просто уничтожил. Я уловила лишь приблизительный смысл твоих слов. Вздохнула Нинель. Но мне все равно не понять, если ты будешь объяснять мне заумными словами на своем божественном языке. Там, в замке, я почувствовала прикосновение Нарата, и помнится, мне это было больно. Тут Нинель вспомнила, что Ким приглушил ее боль от воспоминаний и нахмурилась. «Не вмешивайся в мое сознание». "Так тебе будет лучше", ответил Ким. "Не тебе решать, что мне лучше, а что хуже", закричала Нинель. "Перестань вмешиваться в мою жизнь. Это тебе наказание за то, что пошла за мной, а не осталась на крыше". Фыркнул Ким. Нинель замолчала, буравя взглядом друга. Гарл глядел то на одного, то на другую. "Зачем ты вообще пошла с Кимом?" спросил Гарл. «Если бы ты осталась в доме Виктора, ты бы не пострадала!» «Да знаю я!» В негодовании воскликнула Нинель. «Не упрекай ее, Гарл!» «Произнес Ким!» «Главное, что жива осталась. Остальное уже не имеет значения». «Почему ты не остановил ее?» «Я не мог пользоваться силой, пока искал Нарета, поэтому не мог знать, что она пойдет за мной во дворец». «А почему нельзя было воспользоваться силой?» нас спросил Орк. «Потому что Народ бы это почувствовал, сбежал бы в другое место в мире и принялся творить зло там. И мне бы опять пришлось его искать неизвестно сколько». Ким тяжело вздохнул. Мир начал стремительно возвращать свои права на эти земли, восстанавливая пространство и энергию. Судьба Хаула немного изменила свои курсы из-за этих событий, но гибели мира не предвиделось. Благодаря стараниям Хранителя сейчас судьба восстановится через пару десятков лет, однако поведение Нарыта тревожило. «В этой истории с лордом Раздольного все странно и загадочно, — честно признался Вестник. Абсолютное зло так не поступает, оно не держит в своих левах коров, и тебя, Народ, не тронул. Он озадаченно взглянул на подругу. «Не тронул?» Удивилась Нинель. Если то, что произошло, называется «не тронул», что было бы, если бы тронул? Он не уничтожил тебя сразу. Пояснил, кем? Он попытался отделить твою душу от тела. Возможно, хотел использовать твое тело в своих целях. Только в каких – не знаю. Я первый раз столкнулся с ним. У меня не хватает опыта и понимания. Надо спросить у Блэка, он лучше знает абсолютное зло. А у Блэка есть опыт? Спросила Нинель. «Да, Блэк связан с абсолютным злом на определенном уровне». Загадочно произнес Вестник, и в его голосе прозвучала усмешка. «Потому что он бог смерти?» Тихо спросила Нинель, Ким помолчал, глядя на дворец. «Да нет, он не бог смерти». Протянул он. «Он повелитель тьмы». Нинель удивленно посмотрела на Вестника зла. «Повелитель тьмы?» «Ну да, зло, тьма», — продолжил Ким, словно в этом не было ничего необычного. «Смерть, ужас, страдания, разрушение. это его стихия. Наверное, теперь тебе более понятно его поведение». «Зачем ты с ним дружишь?» — сокрушенно спросила Нинель. «Он вообще способен дружить?» «Сложно сказать. Он мой учитель». Ему пришлось стать им по странному стечению обстоятельств. Загадка вселенной состоит в том, зачем на Повелителя Тьмы возложили это, почему он. Даже у нас, Хранителей, нет на это ответа, ведь мы не подвластны течению времени. Увидеть наше будущее невозможно, а значит и причины и последствия тоже неизвестны». «Все так сложно, простонала Нинель. Вопросов к тебе все больше». «Давай я отвечу тебе на них со временем. Тебе надо отдохнуть, а меня ждет куча дел». «Куча дел?» – удивилась Нинель. «Да, тут все тьмой заражено, надо прибраться», – ответил Ким. «Блэку тоже придется поработать». «Конечно, заставь его сделать уборку», – хмыкнула Нинель. «Все равно ничего не делал, пусть хоть немного поработает». Нинали он не видели, каким скормил Блэку извлеченный из людей огромный шар тьмы, после чего отправил коня собирать оставшуюся тьму в городе. Блэк проскакал мимо небесного дворца через несколько минут. Они с Кимом переглянулись лишь на мгновение, которого им хватило, чтобы договориться о своих действиях, и конь опять понесся по городу. Блэк вбирал в себя зло, не заботясь о пространстве и о том, насколько его вмешательство навредит жизни. Он просто собирал части тьмы, чтобы вернуть их в себя. «Здесь им не место». Вестник остался возле дворца, где тьма была наиболее сильна и очищал пространство, действуя гораздо мягче, чем учитель. Хотя ни один человек не увидел бы, что он там чем-то занят. Он просто стоял во дворе и ничего не делал, разговаривая с Эльфикой и орком. Вестник рассказал им, что те стражники, которые провели в раздольном много времени и были наиболее приближенными к Наруту и Моросу, оказались настолько заражены тьмой, что спасти их жизни было уже невозможно. Как только Ким забрал из них тьму, люди рассыпались в прах. Их души и тела давно были мертвы. Тех, кто выжил, Ким лишил памяти, чтобы люди не сошли с ума от своего темного прошлого. Нинель согласно закивала. В этом случае она была не против такого вмешательства. Горожане занимались делами до самой ночи. Убирали мусор, хоронили павших, лечили раны, делили возвращенное имущество. Город словно воспрянул духом. Плененные стражники из казармы, которых Вестник Зла оставил в живых, связанные и посаженные возле фонтана на главной площади, вели себя странно. Они полностью потеряли память о последних годах жизни. К ним подходили женщины, спрашивали о своих подругах, но стражники смотрели на них круглыми глазами и ничего не понимали. Люди только пожимали плечами, удивляясь ответам пленных. Юрий спрашивал о том, что с ними сделал Вестник Зла, Но стражники про это тоже ничего не помнили, и никто не понимал, что теперь делать с пленными. Юрий приказал запереть все двери во дворце, чтобы никто не входил туда до рассвета. Он боялся, что внутри еще остались мертвяки, и не хотел, чтобы они вырвались наружу. Впрочем, люди и так опасались проникать во дворец. Недавняя битва с ходячими трупами вызвала у них такой ужас, который не могли побороть ни любопытство, ни даже желание урвать что-то из сокровищ лорда. Только вестник зашел во дворец, чтобы забрать тело Кенира, и передал его Томину. Тот, побледнел и сжав зубы, забрал оставшиеся от друга куски неопределенной плоти. Вечером Саня и его друзья с почестями похоронили Кенира. Виктор винил в его смерти себя, поэтому лично соорудил погребальный костер, чтобы вместе со священником провести обряд очищения души погибшего. Тело Кениры возложили на поленницу, накрыли белым полотном с изображением солнца и подожгли. Священник запел молитву, и воины принялись ему подпевать. Каждый из них, провожая друга в последний путь, вспоминал о нем лишь хорошее. Вера эльфов была другой. Они хоронили умерших в земле, тем самым возвращая природе то, что она дала. Но не уважала веру товарищей, поэтому тоже стояла у погребального костра, вспоминая кинили лишь хорошее, прощаясь с ним. Когда тело воина горело в огне, ее лицо не выражало эмоций, но по щекам текли слезы, и это полностью отражало ее чувства. Вестник с Блэком стояли позади, не мешая людям, но тоже оказывая честь погибшему. Хотя повелитель тьмы больше был бы рад, если бы ему дали поглотить тело Кенире, чем придавать его бессмысленному сожжению. Ночью в городе праздновали победу над тираном. На главной площади горел костер, люди пели и танцевали. Среди бывших рабов из шахт у многих нашлись родственники и знакомые. Те же из освобожденных, кто был здесь чужим, остались в городе, чтобы поправить здоровье и хоть чем-то отблагодарить спасителей, помогая устраивать праздник и погребальные обряды. Ким не присоединился к празднованию. Он стоял в тени за ближайшим домом. Его все так же боялись и не подпускали близко. После того, как все отошли от битвы, люди принялись шептаться за спиной у козла, выдумывая новые легенды и со страхом поглядывая в его сторону. Благодарность. Ее не было и в помине. Ким издалека наблюдал за весельем людей. Радостная атмосфера делала свое, и он потихоньку успокоился и расслабился, пустив ситуацию на самотек и не отслеживая передвижения и намерения людей на площади. К нему подошел Блэк и улегся на выложенную камнем улицу. Ему не нравился праздник и царящая вокруг атмосфера радости и веселья. Это было ему неприятно, словно его обмазывали грязью. «Не хочешь к ним присоединиться?» – спросил конь. «Нет, не мое это. Я лучше со стороны понаблюдаю». Ким решил, что своим появлением испортит всю атмосферу праздника. Он присел рядом с Блэком, навалился на его спину и продолжил. «У меня к тебе есть вопросы». «Ты хочешь узнать про Нарата?» Усмехнулся Блэк. Ким помолчал, не понимая, к чему была усмешка, и ответил. «Да». Народ был абсолютным злом». «Да ладно, серьезно?» – сизвил Ким. «Правда, правда!» – кивнул Блэк, но, глянув на хмурую морду ученика, вздохнул. «Что именно тебя интересует?» «Зачем ему нужны были живые животные живые слуги? Почему он действовал именно так? Я знаю, что единственная цель абсолютного зла – это уничтожение жизни. К чему тогда были эти действия по захвату власти?» Блэк засмеялся, и Ким смутился у абсолютно возла нет четких планов ответил блэк это хаос он непоследователен он просто действует по ситуации народу нравилось собирать ненависть и боль народа а то что у него из за этого получилось удержать власть в своих руках это всего лишь побочный эффект человеческого мира не более ты не договариваешь сощурившись произнес ким но я сказал правду это истина «Да, за ней стоит нечто большее, но я, дабы не нарушать равновесие сил добра и зла, не могу сказать тебе что-то еще». «Боишься, что добро победит?» «Да, почему нет?» «Честно ответил Блэк». «Ты же знаешь, я всегда встану на сторону тьмы, даже если это будет грозить разрушением мира». Кем улыбнулся и опять устремил взор на горящий костер танцующих людей. Сегодня их небольшой отряд поминает Кенира и отмечает победу наравне с горожанами. Не налегарил были среди людей, поднимая тосты за погибших. Киму было радостно смотреть, как Нинель постепенно возвращает более свойственное эльфам поведение. Сахан потихоньку уходил в прошлое, и ее душевные раны залечивались. Конечно, они не исчезнут бесследно, но все же мир людей более светлый, и ей стоит позабыть свою саханскую привычку, считать опасным все, что движется. Свет в ее глазах пробуждался все больше, и эльфийка возвращала свою способность чувствовать окружающий мир. Как тогда, давным-давно, когда он встретил ее в лесу. Несмотря на скрытность, которую давал Киму его балахон, Нинель тогда прочитала его чувства. Большая светлая сила таилась в этой девочке, так же, как и в ее матери. Ким с трудом подавил желание заглянуть в будущее Нинель. Он откинулся назад, положил голову на спину Блэка и устремил взор в ночное небо. «Не хочешь мне составить компанию и сходить в Сахан?» спросил Вестник. «Сейчас?» «Да, ненадолго». «Пошли!» Вестник Зла и его конь растворились в воздухе, словно их тут и не было. Спустя полчаса эти двое появились на том же месте и в тех же позах, и никто бы не догадался, что они куда-то уходили. Наутро Юрий пришел к Вестнику Зла и попросил его уничтожить оставшихся во дворце монстров. Те, кто ночью ходил ко дворцу на разведку, рассказывали, что слышали во дворце какие-то устрашающие звуки, то ли рычание, то ли завывание. Вестник ответил, что дворец чист, и в его услугах люди не нуждаются. Остатки мертвецов рассыпались в прах, как только в небесном развеялась зловещая аура. Юрий созвал товарищей, они все обсудили и решились пойти во дворец. В основном люди хотели поживиться богатствами казны. Кто-то хотел найти потерянных близких. Виктор так и не смог рассказать жене ужасную правду о дочери. У него не хватило на это духа. Он тоже пошел во дворец, стремясь найти хоть какой-то след дочери. Весь пол дворца был усыпан сероватой пылью, оставшись от мертвецов, и телами павших людей. Было невозможно разобрать, где чьи останки. Все было изорвано на куски. Вонь разливалась по залам и коридорам, мухи уже вовсю роились над разлагающимися останками. Зажимая носы тряпками, люди выбегали наружу, едва сдерживая приступы тошноты. Распределившись по 3-4 человека, люди принялись за работу. Пока кто-то с бледными от омерзения лицами вытаскивал останки тел и трупы, другие обследовали казную сокровищницу. И там действительно было чем поживиться. Через два часа Виктору пришлось идти за телегой, чтобы сгрузить на нее все сокровища. Поставив телегу возле фонтана, Юрий возглавил великий дележ добычи. Когда Нинель появилась около телеги с сокровищами, половины их уже не было. «А вот и наша отчаянная эльфика», – произнес Раш, больше всех неравнодушный к девушке. «Специально для тебя я приберег отличный шлем». Шлем просто потряс Нинель своей красотой и качеством. Прекрасная сталь, гном ей работы, не подающаяся ржавчине. Впереди на лбу выгравированы грозно смотрящий вперед драконьи глаза. Вместо бровей над ним ряд острых шипов, соединяясь над переносицей, он поднимался вверх и пересекал шлем. Щеки закрывали пластины, вырезанные в форме крыльев дракона. «Ух ты!» – вырвалось у эльфики. «Здорово!» «Нравится?» – спросил довольный Раш. «Требую за это поцелуй!» Миналь в возмущении скрестила руки на груди. «Я уже достаточную цену заплатила, поучаствовав в восстании?» Но если бы не я, то бы не получил этот прекрасный шлем!» Перекидывая из руки в руку шлем, произнес Раш. Он бы достался какому-нибудь крестьянину. Забери его себе. Гордо бросила Нинель, развернулась, чтобы уйти. Я пошутил, эльфийка. Раш догнал девушку. Держи, мне не хочется, чтобы твою красивую голову пробил чей-нибудь меч. О, спасибо, это так мило. Съязвила Нинель, забирая шлем. Раш с эльфийкой зашагали по улице к дому Виктора. Завтра мы уходим, произнес парень. Виктор остается. Сказал, что ему нет смысла куда-то идти. Дом вернул, а денег Нарыта им хватит на ближайшее время. Он больше не хочет рисковать жизнью. Не понимая его. Он решил присмотреть за семьей. Ведь когда король узнает о восстании, сюда будет направлен новый лорд. И кто знает, что здесь произойдет, лишь бы он не оказался таким же Нарытом. Нинель нахмурилась. Но, надеюсь, у Виктора все будет в порядке. Он сможет защитить свою семью. Раш кивнул, солнце ярко светило в небесах, предвещая чудесный день, который перешел для эльфики в ужасный вечер, когда Ким все же спросил с нее новое заклинание, которое она должна была выучить вчера, а она не выучила, праздную победу. В наказание ей пришлось бегать вокруг дома Виктора, пока мужчины весело пили вино из запасов нарыта, тайно очищенное вестником зла от примеси темной энергии.